Глава 34. Следуя по пустому коридору, я не чувствовала ног и не видела ничего перед собой. В мозгу болезненным пульсом пробивалось лишь одно – его последние слова. Они проходили через меня терновыми прутьями, посылая жар по телу, сворачивая внутренности в тугой узел, разгоняя дозу адреналина в крови. Я не думала, что все будет так просто – Я на самом деле ждала другого ответа. Или что это? Что? Что со мной, черт возьми? Какое-то безотчетное состояние шока и невозможность осознать действительность. Он отпустил меня. Он взял и отпустил меня, как я того и хотела. До своей комнаты я практически бежала, задыхалась от переизбытка кислорода, от учащенных ударов сердца, и все прокручивало в голове наш диалог. Снова и снова и снова. От неуправляемого чувства растерянности холодный пот выступал на коже, из губ срывались резкие вдохи, похожие на всхлипы, но слез не было. Они словно высохли все. Внутри происходил такой эмоциональный хаос, что я не знала, куда себя девать. Я не знала, как правильно дышать, что делать. И как все это прекратить? Умывшись в ванной холодной водой, почувствовала долю облегчения. Пришлось вспомнить все, что двигало мной перед тем, как я пошла к Марку. Проговорить мысли на каждый аргумент и, наконец, прийти к смиренному выводу, что все так, как должно быть, что я поступила правильно. «Да, будет больно, да, будет неимоверно тяжело и горько, но иначе нельзя» пока состояние шока дает мне спасительную анестезию, но скоро оно пройдет, и я должна быть готова к этому, готова смириться с его ответом, со своим решением и во что бы то ни стало двигаться дальше. Я закончу свою работу до последней минуты, а потом уеду из резиденции и с мясом выдеру из сердца воспоминания обо всем, что было здесь. Сглотнув вязкий комок, образовавшийся в горле, я отважно признала, что это самообман. Но в данный момент мне просто необходимо было принять хоть какое-то решение, выстроить хоть какой-то план, чтобы не сойти с ума. «Жаль, нельзя просто взять, отключить чувства и разум. Как было бы тогда проще жить?» — усмехнулась сама себе. «Сейчас я бы согласилась даже на гипноз. То, на что еще совсем недавно смотрела со страхом в глазах. Все что угодно, лишь бы найти лекарство для сердца. Лежа в кровати и глядя в потолок, где отсвечивал неоновый свет луны, я никак не могла уснуть. Сознание пробивали неспокойные мысли, а грудную клетку будто стягивала колючей проволокой. Все туже и туже. Так что дышать становилось невозможно. С каждой новой секундой Я неизбежно осознавала, насколько тяжело мне будет завтра утром. Ни о чем не могла думать и все больше поддавалась нитям паники, что плелись паутиной вокруг моего разума. Я растворялась в этом состоянии. Меня разбирала на молекулы, беспощадно выжигала точно кислотой клетку за клеткой. Боже, как это выдержать? Душа так и рвалась из тела к нему. Она билась изнутри, рыдала извивалась и кричала, чтобы я поднялась и бежала к марко, чтобы вернула свои слова назад, молила его забыть последний разговор, чтобы нашла оправдание всему. С другой стороны, чувство вины хладнокровно обжигало нервы. Как я смогу смотреть ей в глаза? Как смогу дальше делать вид, что отпускаю со спокойным сердцем? «Боже, как же мне это выдержать?» Резко скинув одеяло, я некоторое время ходила от стены к стене, обнимая себя руками и пытаясь взять шквал раздирающих мыслей под контроль. В какой-то момент оказалась у двери и, дернув ручку, решительно покинула комнату. Несколько шагов по коридору, и я замерла возле детской с такой надеждой, словно там находилось единственное убежище для меня. Тени лошадок медленно ползли по стенам создавая хоровод вокруг кровати, где спала Вики. Тихонько приблизившись к малышке, я укрыла ее ручку и стиснула зубы, чтобы сдержать накатившие слезы. «Моя девочка, прости меня. Прости, что ничего не смогла сделать. Прости, что должна оставить тебя». Сделав тихий прерывистый вздох, я обошла кровать и осторожно забралась на свободную половину постели. Рядом с Вики щемящая тоска не так терзала сердце, но рыдания все равно прорывались наружу, и я то и дело глушила их, зажимая губы кулаком. Хотелось обнять ее и никому ни за что не отдавать, защитить от будущего, которое ей предстояло. Я засыпала, мысленно молясь Богу об этой девочке, чтобы куда бы ни привела ее судьба, он был рядом. «Прошу тебя». «Не оставь ее. Береги ее». Упование каким-то образом помогло мне освободиться от груза ответственности, которую я взвалила на себя. Эмоции стали утихать, глаза слипаться, и, наконец, сознание заволокло сонным мороком. Когда я проснулась, за окнами было еще темно, поэтому чужое присутствие я восприняла особенно остро. Сердце подскочило к горлу, а хмурый взгляд – сфокусировался на женской фигуре, стоявшей возле кровати. Молодая стройная незнакомка со светлыми волосами задумчиво улыбалась, склонившись над вики. Свет от ночника достаточно освещал пространство, так что я могла видеть лицо девушки, красивое, бледное и какое-то неестественно умиротворённое. Она будто вовсе не замечала, что я проснулась. «Кто вы?» – требовательно спросила я, когда она потянула руку к голове девочки, но мой голос прозвучал как-то глухо. Я попыталась встать или хотя бы придвинуться ближе к Вике, чтобы укрыть ее от незнакомки. Однако меня словно парализовало, и странная гостья оставалась безучастна. Все ее внимание было сосредоточено на малышке, а мне оставалось лишь настороженно наблюдать. Кажется, она что-то прошептала ей, ласково и не слышно затем плавно выпрямилась и неожиданно посмотрела прямо на меня. Жуткий озноб прошел по коже. Я внезапно уловила во внешности девушки что-то до боли знакомое. «Не бойся». Вдруг услышала я шепот прямо в своей голове. «Все будет хорошо». Резкое сознание мгновенно пронзило меня лучом, и испуганный вдох – ворвался в легкие. Гулкое биение сердца оглушало барабанные перепонки, когда я открыла глаза. Видение было настолько четким и навязчивым, что я не сразу осознала, где нахожусь и почему. Однако уже спустя мгновение на смену растерянности пришла тревога, охватившая меня с ног до головы. Приподнявшись в постели, я обнаружила, что подушка рядом была пуста, а дверь в детскую не закрыта. Ох, черт. Буквально слетев с кровати на пол, я выбежала из комнаты в коридор, но Вики нигде не было видно. Куча вопросов тут же иглами впилась в сознание. Почему она меня не разбудила? Что заставило ее уйти? А главное, куда? Безуспешно, бросаясь из комнаты в комнату, что располагались рядом, я все больше впадала в панику. «Малышка ведь никогда так раньше не делала, да она бы просто побоялась ходить одна в темноте. Так что могло толкнуть ее на это?» Догадка, внезапно вбившаяся в сердце, заставила меня замереть. А вдруг? Вдруг все это из-за разговора с Ангелиной, который она услышала? В этот же момент в голову выстрелом пришло решение. Нужно сказать марко он умный». Он хозяин резиденции и дядя Вики, и он точно быстрее всех справится с этой ситуацией. Не заботясь о том, что босиком в одной хлопковой сорочке, я побежала по коридору в направлении его спальни, хоть бы он оказался там, хоть бы не уехал никуда. Оказавшись в нужном крыле, я устало замедлилась и облегченно выдохнула, увидев, что массивная дверь в его комнату приоткрыта. Это еще ничего не гарантировало, — Но прежде чем я успела приблизиться к ней, до меня донесся мужской голос. Мне было очень плохо. Замкнутое пространство, темнота, одиночество. Я начал впадать в панику. «А что такое паника?» Раздался вдруг тонкий любопытный голосок и в моей груди ёкнуло. Замерев возле двери, я осторожно и напряженно заглянула через узкий проем в комнату, которую освещала одна настольная лампа. Ракурс позволял увидеть их обоих и при этом оставаться незамеченной. «Это когда тебе настолько страшно, что ты не можешь дышать», в своей сдержанной манере объяснил Марк. Он сидел в кресле, в полобороток двери, в белой майке и пижамных штанах. Одной рукой он удерживал Вики, что устроилось на его коленях, а второй, собранный в кулак, подпирал свою голову. Твоя мама тогда пришла ко мне, она была очень смелой, и, несмотря на запрет отчима, тихонько пробралась к кладовке ночью и открыла замок. «Она спасла тебя?» – восхищенно спросила малышка. «Хотела. Я не разрешил. Велел ей идти спать». «Хм?» – осуждающая издала Вика. «Почему ты так сделал?» «Потому что знал, что ее накажут». Племянница Марка нахмурилась и задумчиво отвела глазки. А я почти не дышала, настолько боялась упустить хоть одно слово или обнаружить себя. «И ты остался там?» «Да». Марк посмотрел на малышку и задумчиво улыбнулся. «Но уже не один. Твоя мама осталась со мной». И сидела в этой кладовке до самого утра. Он говорил это без боли, без тоски в голосе, но с таким теплом и долей гордости, будто прямо сейчас вернулся в детство и увидел отвагу сестры взрослыми глазами. «А Лазве можно наказывать детей?» Недоверчиво поинтересовалась Вики в какой-то момент. «Нет, детей нужно воспитывать, но, к сожалению, немногие знают, как делать это правильно. Наш отчим считал подобные наказания самыми эффективными». «Бедный Малк». Выдала малышка выпить в губу. «Я бы тоже осталась с тобой, а злого дядю нужно просто поставить в угол». Он заметил, что Вике зевнула и мягко велел. «Ну все, тебе пора спать». «Нет». Тут же жалобно протянула она. «Ласказы с мне и сказку сказку маму Хозяин комнаты задумчиво усмехнулся. «Это не сказки, Вика». Терпеливо поведал он. «Все, что я рассказывал тебе, происходило на самом деле». «Я знаю», – деловито заявила малышка. «Моя мама была холосая, и я тоже холосая». «Да, ты очень похожа на свою маму». Улыбка на лице Марка растаяла, а глаза напряженно всмотрелись в детское личико. «Как же ты на нее похожа». «И я не буду никогда с тобой солиться», – сердечно пообещала Вики. «Тесно-тесно». На эти слова ее дядя нахмурился и застыл, будто уже что-то предчувствовал. «Ты только не отдавай меня, пожалуйста, тетя Линя! Я с тобой хочу остаться! Иногда я гломко иглаю, но теперь я буду тихо-тихо, как мыска!» Мое сердце сжало в тиски до боли, и я закусила губу, чтобы сдержать вслип. Моя маленькая, невыносимо было слышать это. Как же мне жаль! Еще невыносимей знать какой ответ ее ждет. Я сфокусировала тяжелый взгляд на Марке и вдруг заметила, как дернулся кадык на его шее, словно он сглотнул тяжелый ком. А в следующее мгновение малышка вдруг протянула руку к его лицу и ладошкой стерла... О, Господи! Она стерла слезу с мужской щеки. «Не надо тихо», — сдавленно сказал Марк, перехватив маленькую ручку племянницы. «А то мне будет очень скучно». Заметно стараясь взять эмоции под контроль, он бережно прижал к себе малышку, а я едва не заревела в голос. «Не бойся, моя маленькая», — раздался твердый мужской голос. «Обещаю, я никому тебя не отдам». Еще не до конца осознавая то, что услышала, я отступила в сторону и, и вжалась спиной в стену, не в силах устоять на ослабевших ногах. Сердце вмиг слетел такой груз, что я ощутила настоящую невесомость во всем теле. Мои плечи уже вовсю тряслись от плача, и, закрыв рот ладонями, я сползла прямо на пол. Спасибо тебе, Господи.